Глава 6. Когда конференция открылась, выяснилось, что наши союзники и понятия не имеют, что их ожидает. До сих пор не понимаю их слепоты. Они знали, что смена власти произошла путем переворота, а не вследствие добровольной уступки Марудзяна. И видели, что Гамов отвергает прежнюю стратегию и предпочитает свою. Но им воображалось лишь усиление старой политики, а не крутой ее поворот. И они нажимали на прежние педали. Мы услышали громовые речи против Кортезии, но о реальных делах союзники и не заикались, если не считать реальным делом просьбы товаров и денег. «Я им такое скажу, что они завертятся», пообещал Гамов. Вудвард угодливостью не грешил и возразил. «Грубые действия хороши в бою, а мы с союзниками еще не воюем. Не осложняйте пока моей работы». Гамов не забыл советов Вудворта, когда произносил свою программную речь. Он поблагодарил союзников за моральную поддержку в борьбе с Картезией. Их сочувствие нас и воодушевляет. И после словесной патоки объявил, что прекращает всякую помощь, оружием, материалами и деньгами нашим верным и благородным друзьям. Причина – бедственное внутреннее положение латании. Прежние наши правители скрывали, что промышленность пришла в упадок, сельское хозяйство уже не способно обеспечить население продовольствием, и поражение наших войск – не случайность военной фортуны, а закономерное следствие общего состояния. Когда наши войска погонят врага на запад, только тогда появится возможность помощи нашим доблестным союзникам. Вот такая была речь у Гамова. До ошеломления ясная. И произвела она то действие, которого он желал – потрясение. Один Лон Чудин сохранял подобие спокойствия, даже улыбался. У президента великого Липиня имелся важный бзик. Все о нем знали. Он не позволял себе показывать слабость, и это было единственной его слабостью. Он не перестал быть статуей самого себя, взирал на всех со сцены величественно и улыбчиво. Зато его брат кипел. Это было занятное зрелище. Красочное негодование долговязого Кира Кируна. Он пожимал плечами, разводил руками, ухмылялся, кривился, закатывал глаза в высшем градусе недоумения. Воображаю, что он в это время говорил своему соседу слева, президенту собраны Мгобо Мардобе, темнокожему мужчине, лет сорока. Высокий, толстогубый, умноглазый Мардоба лишь кивал головой, похоже, молчаливо соглашался со всем, что говорил взбудораженный Керун. Это разъяснил мне потом Вудвард. Была особенность Мардобы. Он всегда молчаливо соглашался со своими собеседниками. А если его принуждали говорить, он старался этого избегать, то, к удивлению, собеседники слышали от него отнюдь неблагожелательное согласие, а порой сильные и умные возражения. Всех сильнее негодовал Кнурка Девятый. После речи Гамова он обложил Вудворта со всех сторон. Куда не торопливую не поворачивался, маленький хозяин Тарбаша оказывался перед ним. Я проходил мимо и уловил часть их беседы. Король хватал волосатой ручкой за лацкан Вудвортовского пиджака и возмущенно стрекотал свистящим голоском: "Господин министр, встаньте на минутку на наше место. Вы наш сосед, хороший сосед. Хотя не скрою, кое-какие пограничные территории представляются нам спорными, да, очень спорными." «Но ведь сейчас проблема не в пограничных территориях», — пытался прорваться в его речь Вудвард. «Мне думается, ваше величество...» «Нет, вам не думается это, мне думается, господин министр!» — пересвистывал его король Тарбаша. «Ибо лишь уступая доброму чувству к вам, нашему великолепному соседу, мы и поднялись на могущественную кортезию из уважения к вам и сочувствия к вашей борьбе и в расчете на вашу помощь». «Это же ясно, господин министр, а теперь что?» «Брошены на произвол судьбы, должны воевать с ней один на один, а ведь это Кортезия, вы же должны понимать!» Вудворту отказала дипломатическая выдержка. «Сколько знаю, еще ни один ваш солдат не вступил в реальную схватку с Кортезами». «Не вступил, а почему? Нет солдат! Надо же их собрать, обучить, вооружить, а без вашей помощи вы меня понимаете!» И у нас нет общих границ с Кортезией. Мы хотели объявить ей войну, чтобы она высадилась на нашей земле. Тогда мы героически нападем. Вот такой план. Сам господин Марудзян и великий маршал Комлин. На заключительных заседаниях конференции я уже не появлялся. И без того хватало неотложных забот. Произошло несчастье, которое мы сами спровоцировали, и от которого я предостерегал Гамова». Кортезы не обнаружили серьезной концентрации наших сил на севере и двинулись сами. Все выгоды были у них. И перевес в войсках, и преимущество в технике. Они ринулись на Забон. Я потребовал заседания ядра и не подбирал успокоительных словечек. Для дальнейшего успеха в войне и для защиты населения Забона надо сдать этот город Кортезам. Гамов смотрел так, словно я сошел с ума. Сдать забон? Вы серьезно, Семипалов? Мы перемудрили с обманом противника и должны теперь выкрутиться из своей же паутины с наименьшими потерями. Я объяснил, что отстоять город можно лишь в том случае, если энергично переадресовать ему все резервы, подготовленные для Центрального фронта. Но тогда ни о каком наступлении на Западе и не мечтать. И в результате... Забон сохраним, но западных областей не отвоюем, Патину за измену не накажем, Ламарию не покорим, а Родеров за их естественные границы не отбросим. Ни одной стратегической цели не достигнем, такова реальная цена того обмана, в который мы ввели противника. Не всякий обман врага идет на пользу, когда имеешь дело с Кортезами. Другое дело, если сдадим забон, продолжал я. Враг, чтобы взять его, подтянет новые корпуса, предпримет максимальные усилия, то есть ослабит Центральный фронт гораздо больше, чем если бы просто хотел отразить наше обманное наступление с севера. И тогда разразится наше хорошо обеспеченное наступление на Центральном фронте, и мы обойдем с запада армии, захватившей Забон. Он станет мышеловкой, в которой захлопнутся кортезы. План победы на всем фронте требует запланированного поражения на севере. Так закончил я свой анализ ситуации. Чудовищно! воскликнул Гамов. Могла же такая идея прийти в голову? Сдать забон! Главное победить в войне, а не отстоять. Тот или иной город возразил я. Я вас не узнаю, Гамов. Не вы ли убеждали нас, что войну надо вести не классическими методами? И вы сомневаетесь, когда перед вами встает простенькая для любого шахматиста задачка идти на оправданную частную жертву ради общего успеха в игре. Семипалов война не перестановка фигур на доске, а страшные приговоры тысячам людей. Все во мне протестует против запланированной гибели лучшего города страны. Красивые слова бросил я. Если мы не добьемся радикального успеха на всем фронте, Погибнет куда больше людей, чем в любой битве за город. Вы это понимаете не хуже меня, Гамов». Он понимал это. Внезапно постарев, он обводил нас потухшими глазами. Для нас с пиано, ныне профессиональных военных, сдача или защита отдельных городов была военной операцией. А Гамов уже и тогда ощущал себя чем-то вроде представителя всех страждущих. Он не мог дать санкции на единственно разумный стратегический план. «Разрешите мне», — сказал Вудворд, «Хочу предупредить, что сдача Забона может поколебать наш союз с Нордогом. Нордог разочарован отказом в материальной помощи. Если у них на границе появятся корпуса родеров, вряд ли они останутся безучастными». «Что значит «не останутся безучастными»?» «Разорвут союз или начнут с нами войну? Хотелось бы определенности!» Усмешка на худом лице Вудворта была выразительнее слов. «Дорогой Семипалов, дипломатический язык, в отличие от военного, всегда содержит в себе элемент неопределенности!» Гамов счел предостережение Вудворта аргументом в свою пользу. «За бон защищаем!» а на Западном фронте начинаем наступление немедленно. Оно заставит Кортезов призадуматься, стоит ли искать успеха на Севере ценой значительных потерь в центре. На этом закончился военный совет. Я сказал еще, что поеду в Забон проверить оборону города. Хотел бы совершить эту поездку вместе с пианой и прищепой. Гамов проводил меня до двери, а там остановил. «Нам нужно поговорить, с Семипалов». «Приходите завтра ко мне. С женой. Ее присутствие необходимо. Завтра я буду в Забоне. Сегодня подойдет?» «Вызовите жену и приходите в маленький кабинет». Министерство организации располагалось неподалеку от государственного дворца. Я позвонил Елене. Вскоре она пришла. Я ждал ее в том же зале, где мы заседали. «Что-нибудь случилось, Андрей?» Спросила она тревожно. Случится через несколько минут. Гамов пригласил нас для секретного разговора. Ты ждешь чего-нибудь плохого, Андрей? Даже не представляю себе, чего он хочет. Мы постучали в кабинет Гамова. В прихожей еще не было телохранителей. Они появились впоследствии. Гамов показал нам на диван, а сам сел за стол, создавал впечатление, что разговор хоть и личный и секретный, будет в чем-то служебным. Именно так я понял распределение мест. Но Елена не умела еще понимать мелочей. Зато точнее меня чувствовала подспудность. Она лучше подготовилась к беседе втроем, чем я. «Хочу договориться о совместных действиях против наших врагов», — начал Гамов. «Надо перехитрить разведку противника, повести ее по ложному следу. «Без вашей помощи сделать это трудно». Он помолчал, переводя взгляд с меня на Елену и с нее на меня. «Терпеть не могу, когда в меня долго всматриваются». «Вы хотели нас сразу заинтересовать, Гамов. Считаете, что добились своего. Слушаем дальше». «Собираюсь продолжить дезинформацию через Жана Вейтюка, сказал Гамов. Сведения, переданные ему Вудвардом, сыграли свою роль. Ясно, что в разведке Вайтюк пользуется серьезным авторитетом. Энергичные действия маршала Вакселя можно объяснить только полным доверием. Быстрая реакция на подкинутую нами Дезу поставила нас в трудное положение. Не исключено, что Вудвард слегка пережал. Чтобы такого конфуза не повторялось, надо разъединить Войтюка с Вудвортом и свести его с человеком более осведомленным в государственных и военных делах. Ибо только он сумеет передавать Кортезам нужную нам информацию по всем вопросам, а не только по проблемам специального ведомства. У нас есть такой? Даже два? Прежде всего, Выгамов, а второй, смею надеяться, я. Правильно, два. В мое окружение Войтюку не войти. Значит, вы, Семипалов, хочу перевести Войтюка к вам. Вам нужны свои консультанты по международным делам. Отличная возможность контакта. Я помедлил, прежде чем задать следующий вопрос. Гамов знал, о чем я буду его спрашивать. И волновался еще больше, чем я. В минуты большого волнения... Он съеживался и бледнел, а в припадках ярости, наоборот, наливался кровью. Хорошо контакт, но какого рода? В приятельской болтовне делиться с ним государственными секретами нереально. Если Войтюк вообразит, что стал вашим приятелем, и даже поверит, что вы болтун, его хозяев в этом не убедить. Они изучили ваш характер. Тогда измена Гамов. «Мне настоящее, мнимое, так? Притвориться, что я враг всему, что у нас делается. Враг вам, враг самому себе, враг своей родине. Я верно понял вашу мысль?» «И верно, и неверно. Враг мне, да. Но почему враг своей родине? Диктатор и еще не вся страна, а только человек, захвативший в ней верховную власть». Вы играете роль моего соперника, человека, считающего, что сами вы куда бы лучше правили страной. И в дружеских разговорах с вытюком критикуете мои действия, а попутно снабжаете его секретной информацией, которая должна дезориентировать Кортезов. Не подойдет. Соперничество с диктатором еще не повод для измены стране. Договаривайте. Вы хотите, чтобы у нашей вражды причины были более личные, чем политическое соперничество? Договариваю. Именно так. Вы должны изобразить моего личного, моего интимного врага. Если у Елены и были сомнения относительно ее роли в предполагаемой игре, то теперь они рассеялись. Она вспыхнула. Глаза ее зло заблестели. «Вы хотите сделать меня своей любовницей, Гаммов, чтобы превратить моего мужа в своего личного врага?» Гамов редко улыбался и почти никогда не смеялся. Возбужденным, возмущенным, разгневанным, категоричным я видел его часто. Но просто улыбающимся почти не приходилось. А сейчас он улыбался. И улыбка эта мне не понравилась. Она была из тех, что называют искренними такими улыбками стараются расположить к себе. Скажу сильней, задурить и очаровать. Я хочу, чтобы вы сделали вид, что мы любовники. Ваш муж ревнив, он сам в этом признался. И об этой его черте, конечно, быстро узнают наши противники. Почему бы не сыграть на ревности вашего мужа ради блага государства? Точнее, только на представлении о его ревности. Мы ведь вовсе не собираемся вызывать ее в действительности. Тогда в глазах противников его тайная недоброжелательность ко мне станет обоснованной, и любая информация от него приобретет доказательность. Вот такую я предлагаю игру. Я молчал. Я вспомнил, что Гамов спрашивал, ревнив ли я задолго до того, как стал важной политической фигурой. Загодя прикидывал, как станет действовать, когда будет диктатором. Ни о каком войтюке мы тогда не знали. Я почувствовал себя бессильным против него. Игра расписана неотвергаемо, роли розданы, и властный кивок режиссера приказывает выходить на сцену. Елена коснулась моей руки. «Андрей, что скажешь?» Я сделал усилие, чтобы говорить спокойно. По-моему, игра стоит свеч. Гамов радостно сказал. Вот и отлично. Разыгрываем треугольник, на первый взгляд классический, но совершенно нетрадиционный по сути. Он снова хвалил свои неклассические методы борьбы. А я вдруг ощутил, что он проигрывает. Он хотел, чтобы я разыграл недоброжелательство, на деле оставаясь преданным ему и служа его воле. И преданность, и служение сохранялись. Тут он не ошибся. Но в моем отношении к нему появилось что-то новое. Какая-то внутренняя холодность. Первый признак реального, а не выдуманного недоброжелательства. У Елены блестели глаза. Она уже входила в свою новую роль политической актрисы.